Глава двадцатая. К тому времени, как по сторонам замелькали городские дома, я успел поговорить с графом Толубеевым. Разговор вышел непростым. Услышав, что мальчика опоили, Толубеев пришел в бешенство. Мне на силу удалось убедить, чтобы не вмешивался и не увольнял всех работников конюшни, начиная с Нагайцева. По крайней мере не сейчас, Алексей Дмитрич, сказал я, не осложняйте работу полиции и тайной службы. — Только из уважения к вам, Александр Васильевич, — согласился Тулубеев. — Но когда следствие закончится, у меня еще будет разговор с этими мерзавцами. Я им все припомню. — И что ж теперь будет с мальчиком? Придется отменять заявку на скачки. Ведь нельзя же, чтобы он участвовал в таком виде. — Нельзя, — согласился я. — Но пока ничего отменять не нужно. В крайнем случае снимем мальчика со скачек в последний момент. — Вы считаете, что его можно привести в порядок? — загорелся любопытством Тулубеев. Не могу поделиться с вами подробностями, честно ответил я, но небольшой шанс имеется. Ну, знаю ваши возможности, Александр Васильевич, я охотно верю в это, отозвался Толубеев. До сих пор вспоминаю разоблачение банкира Трегубова. Такого я никогда не видел. Крысы, которые на наших глазах превращались в золотые монеты это поразительно. Вы снова собираетесь устроить нечто подобное? Вполне возможно, улыбнулся я. Время покажет. Между тем Екатерина Муромцева нетерпеливо проскаживала возле высоких ворот Воронцовского госпиталя. К счастью, девушка не использовала зелье превращения, так что сразу я ее и узнал. «Ого! Какой шикарный мобиль!» — протянула она. «Ну вот напрасно вы отказались от поездки», — улыбнулся я. «Нет!» — неожиданно возразила Муромцева. «Этот гад мог бы увидеть нас вместе и насторожиться. Он хитрый». «Вы говорите про Удашева», — понял я. «Ну а про кого же еще?» Забрал себе роль Ромео и делает вид, что ничего не случилось. «Господин Кастелана теперь носится с ним, как с торбой пылинки с него сдувает. Вот же сволочь!» В голосе Муромцева звучала настоящая ненависть. «Надеюсь, что вы не устроили у Дашеву скандал, и вас теперь не уволят из театра», — поинтересовался я. «Ну я ж не дура, ваше сиятельство», — прямо ответила Муромцева и коварно улыбнулась. Я машинально бросил взгляд на дверь трактира «Долгожданная радость», благо он располагался напротив госпиталя, на другой стороне площади. Трактир был закрыт. Было видно, что бывший императорский повар отдыхает, либо изобретает очередное необычайное угощение для своих знаменитых обедов. — Ну-с, не будем терять время, — сказал я. — Идемте, Екатерина. Мы неторопливо пошли по широкой песчаной дорожке госпиталя. — Здесь красиво и спокойно улыбнулась Муромцева, вдыхая аромат настурций, которыми были усыпаны клумбы. — Покой помогает лечению, — кивнул я. — Екатерина, мне нужно с вами поговорить. Я узнал, кто такой Спиридон Ковшин, и почему зелья превращения подействовали на него так необычно. — Что значит, кто он такой? — не поняла Муромцева. — Это Спиря, я его тысячу лет знаю. — А вы в курсе, что он перевертыш? — прямо спросил я. — Что? Не поверила Муромцева. Этого не может быть. Я удивленно нахмурился. Девушка не спросила меня, кто такой перевертыш. Где же она могла слышать об этом? Это совершенно точно, сказал я. Зелье, которое удашив подлил ковшину, называется зельем сущности. Оно снимает любые чары. Выпив зелье, ковшин оказался в своем настоящем облике, зубастого чешуйчатого ящера. К счастью, он не до конца потерял человеческий разум. Испугался, что его увидят, и сбежал с премьеры. Добрался домой, и там стал пить зелье превращения одно за другим. Ненадолго это помогло. Вот поэтому, когда мы его нашли, он выглядел как человек. Но теперь его настоящая сущность снова берет вверх. «Ну, перевертыши не теряют человеческий разум», — неожиданно возразила Моромцева. «Они просто наивные. Хорошо меняют облик, но хитрить совершенно не умеют. А откуда ж вы это знаете?» — прямо спросил я. «Это не важно». Муромцева отвела взгляд в сторону. «Мне пришлось немало порыться в старых магических книгах, прежде чем я узнал о перевертышах», — заметил я. «А вы так хорошо с ними знакомы». Муромцева молчала. «Знаете, почему я заговорил с вами об этом?» — спросил я. «Перевертыши не звери. Это очень редкие магические существа». Просто магии удобнее существовать в человеческом облике. Вот она и побуждает их превращаться в людей. Только вот настоящие люди относятся к перевертышам не очень хорошо. Это я еще очень мягко говорю. Не думаю, что Спиридон Ковшин хочет, чтобы его боялись. — Вы думаете, что он покажется мне страшным или отвратительным? — с непонятной улыбкой спросила Муромцева. — Я должен учитывать и такую возможность, — кивнул я и если так, то вам лучше не видеться со Спиридоном. Боль может окончательно разрушить его магическую природу. — Ладно, — медленно кивнула Муромцева, — я расскажу вам. Помните, я говорила вам, что владею магическим даром иллюзии? А вы знаете, откуда он у меня? От моего деда, вы понимаете? — То есть ваш дед был перевертышем, — изумился я, — и дар передался вам по наследству. — Да так, жалкие крохи, — вздохнула Муромцева. Я очень любила дедушку, Александр Васильевич, и всегда мечтала стать, как он, настоящим волшебным существом, умеющим принимать любой облик. А разве перевертыши так могут? О, вы много вы не знаете о них, господин тайновидец. Стало быть, ваше изумительные перевоплощения в старуху или мальчишку-разносчика это отголосок вашего дара. Понимаете, мне все же приходится и пользоваться зельями. Вздохнула Муромцева. А вот дедушка, он был великим артистом. Из-за него я и пошла на сцену. А вот когда познакомилась со Спири, я была уверена, что в нем тоже течет кровь перевертышей. Он же так замечательно играет, но я и подумать не могла. Я пыталась спросить его, но он ни в какую не хотел говорить об этом. Муромцева покраснела и замолчала. «Мне кажется, что характером вы пошли в своего деда», — улыбнулся я. Такая же прямая и бесхитростная. «Это правда», — смутилась Муромцева. «Ну а теперь вы разрешите мне поговорить со Спиридоном?» «Разумеется, без тени сомнения», — ответил я. Мы уже подошли к дверям госпиталя, и я послал зов целитею Макарову. «Антон Григорьевич, это Александр Воронцов. Вы у себя?» «Я хочу повидаться со Спиридоном Ковшиным». «Добрый день, Александр Васильевич», — отозвался Макаров. «Сейчас, сейчас я вас встречу». И уже через минуту целитель показался на крыльце. Он не выглядел обеспокоенным. На лице отражалось только легкое удивление. Из любопытства я прикоснулся своей способностью к эмоциям целителя. Антон Григорьевич был спокоен и дружелюбен. Я представил ему Екатерину Муромцеву. «Антон Григорьевич, мне нужно поговорить с Ковшиным». Я прошу вас его разбудить. — вы уверены, Александр Васильевич? — обеспокоенно нахмурился Макаров. — Кажется, мне удалось остановить превращение. Но я по-прежнему не понимаю, чем оно вызвано. Ковшин как бы застыл в хрупком равновесии, и это равновесие очень легко нарушить. — Вот именно это я и собираюсь сделать, — кивнул я. — Нерешительность — худшее, что может случиться с магическим существом. — Подождите. — изумился Макаров. — Вы хотите сказать, что Ковшин не совсем человек? — закончил я. — Идемте к нему, я все расскажу вам по дороге. Мы разулись, и Макаров повел нас бесконечными коридорами госпиталя. Мягкие ковровые дорожки глушили шаги. И пока мы шли, Антон Григорьевич внимательно слушал мой рассказ. — Перевертыш! — Макаров изумленно покрутил головой. — Никогда не слышал о таком... Ну, магических существ не так уж и много в нашем мире, успокоил я целителя. При этом я благоразумно умолчал о садовнике Люцерне, Набиле, хранителе незримой библиотеки, а также о Тунеонцах, которые до сих пор скрывались в подвале заброшенной алхимической лаборатории. Магия сама решит, кому и как раскрывать свои тайны. То есть получается, вы собираетесь проделать с Ковшином? То же самое, что проделали с Иваном Горчаковым, — понял Макаров. Показать ему возможности? А у меня другого выхода нет, — улыбнулся я. Только Спиридон может решить, кем он будет. Вот об этом я и хочу ему сказать. Ну, а если зелье сущности окажется сильнее? Забеспокоился Макаров. Ну, стало быть, так мы и быть. Вы же не сможете вечно держать его в магическом сне. Магию не обмануть, и вы прекрасно это знаете. «Да, — Да-да, знаю, — согласился Макаров. Он машинально поднес руку к рту и принялся в задумчивости грызть ноготь большого пальца. Тут же опомнился и спрятал руки за спину. — Простите. — Да не тревожьтесь вы так, — улыбнулся я. — У магических существ удивительная судьба. Не наше дело мешать им. — Вы знаете, что я подумал, Александр Васильевич? — вдруг сказал Макаров. — А что, если Ваня Горчаков сможет вам помочь? Я удивленно поднял брови в последнее время его дар менталиста проявляется очень ярко он умеет убедить самых безнадежных больных поверить в лечение вы знаете это замечательная идея улыбнулся я давайте-ка попробуем макаров поднял взгляд к потолку посылая мысленный зов иван сейчас подойдет сказал он через минуту спиридон ковшин лежит здесь и он показал на железную дверь возле которой скучал санитар увидев нас Он выпрямился, демонстрируя бдительность. «Сейчас я осторожно разбужу ковшина», — сказал Макаров. «Но на это потребуется четверть часа. А уже потом сможем с ним поговорить». «Ну что ж, мы подождем здесь», — кивнул я. Целитель достал из кармана связку ключей, щелкнул замком. Артиста ковшина держали в заперти, как я и просил. Войдя в палату, Макаров плотно прикрыл за собою дверь, а мы с Муромцевой остались в коридоре здесь неуютно зябко переернув плечами сказала девушка а почему он держит под замком ну мы не могли рисковать пока не поняли кто он такой объяснил я ну спросили бы меня упрямо нахмурилась девушка я же говорила вам что он самый лучший муромцева осеклась и прикусила нижнюю губу взгляните какой здесь вид на парк улыбнулся я подходя к окну очень красиво неохотно согласилась актриса но все равно мне не по себе «У вас очень живое воображение», — рассмеялся я. В этот момент в коридоре послышались тихие шаги. Я повернулся и увидел Ивана Горчакова, который спешил к нам. Белый халат целителя подходил его долговязой фигуре куда лучше, чем мундир лицеиста. Во взгляде Ивана появилась уверенность, спину он держал прямо. Поразительнейшая перемена и очень обнадеживающая. «Добрый день, Иван Николаевич», — улыбнулся я, протягивая ему руку. «Здравствуйте, Александр Васильевич», — ответил Горчаков с любопытством, глядя на Муромцеву. Я познакомил их, а потом объяснил Ивану, зачем мы пришли к ковшину. Одно удовольствие разговаривать с хорошим целителем. Иван внимательно слушал и не перебивал меня нетерпеливыми вопросами. «Ну, разумеется, я помогу». Сразу же согласился он, выслушав мое предложение. «Если я в силах сделать хоть что-то, вы можете на меня рассчитывать». «Ну, я в вас и не сомневался, Иван Николаевич». «Обрадовался я». «Я хочу попросить вас первое время присматривать за Спиридоном». «Думаю, хорошая компания ему не повредит». «Ну что ж, я так и сделаю», — заверил меня Горчаков. Затем он посмотрел на Муромцеву и мягко сказал. «Поверьте, с вашим другом все будет хорошо». Говорил он убедительно и при этом без малейшего нажима. И я почувствовал, что нервозность Муромцевой немного отступила. В этот момент дверь палаты открылась, на пороге стоял Макаров. «Ну что ж...» Спиридон проснулся. Тихо сказал целитель. Он растерян и плохо помнит, что с ним произошло, но с ним можно поговорить. «Сначала я поговорю с ним с глазу на глаз», — твердо сказал я. «Конечно». Удивленно согласился Макаров, пропуская меня. Я вошел в палату и закрыл за собою дверь. И первое, что я увидел, — прочные стальные решетки на окнах. Солнечный свет косыми четырехугольниками падал на пол, как будто и ему было запрещено проникать в палату. «Поневоле почувствуешь безнадежность», — усмехнулся я. И словно в насмешку за окном зеленел парк. Вдалеке блестела серая лента реки. Она вспыхивала, когда солнце отражалось в невысокой Невской волне. Ниже по течению река распадалась на рукава, огибала каменный остров и впадала в узкое горло морского залива. Палата была обставлена очень скудно. Умывальник, над которым висело небольшое зеркало, стол с двумя стульями, выкрашенная в белый цвет тумбочка и железная больничная кровать. Ковшин полусидел в кровати, опершись спиной на высокую подушку, и запавшими глазами молча следил за мной. «Здравствуйте, господин артист», — улыбнулся я. «Кто вы?» — хрипло спросил Ковшин. «Почему меня держат в заперти?» «А вы совсем ничего не помните?» — поинтересовался я. Смутно. Со мной что-то случилось?» «Видимо, сегодня такой выпал странный день. Почти все так или иначе пытались меня обмануть. Вот и Ковшин не стал исключением. Он все отлично помнил, но отчаяние толкало его запираться до последнего. Я придвинул стул ближе и сел. «Меня зовут Александр Воронцов, я тайновидец», — спокойно сказал я. Я почувствовал, как от моих слов сердце Ковшина сжалось в ужасе. «Для начала постарайтесь унять свой страх», — нагмурился я. «Я пришел, чтобы помочь вам. Я не нуждаюсь в помощи». Ковшин откинулся назад, словно хотел держаться от меня подальше. «Да, вы отлично справились все эти годы», — согласился я, — «пока вас не опоили магическим зельем». Глаза Ковшина изумленно расширились. И я заметил, что зрачки у него не круглые, как у человека. Они были овальными, вытянутыми вертикально и вспыхивали желтым свечением. «Это было зелье!» — простонал Ковшин. «Как же я сразу не догадался!» «Полагаю, что вам помешал страх», — мирно улыбнулся я. «Я хочу, чтобы вы поняли, никто не собирается вас преследовать или осуждать». Ковшин молча следил за мной. Я видел, что он не хочет отвечать на мои вопросы. Впрочем, я и не собирался расспрашивать его. Ну, по крайней мере, не сегодня. Самое важное я уже выяснил. Ковшин вообще не знал, что ему подлезли зелье сущности. Так уж вышло, что за последний год я познакомился с несколькими магическими существами. Дружелюбно сказал я. И многое узнал о них. А заодно и о магии. «И я хочу поделиться с этим с вами». Ковшин внимательно слушал. «По сути, мы — все магические существа, и мало чем отличаемся друг от друга», — улыбнулся я. «Вот только одни стремятся подчинить себе магический дар, а другие позволяют ему воплотиться. Как вы полагаете, Спиридон, у кого больше шансов на успех?» «Не знаю». Машинально ответил Ковшин. «Со своей магической природой бороться не нужно», — пояснил я. «Куда разумнее ее принять, и тогда вы не потратите силы впустую». Следя за эмоциями Ковшина, я чувствовал, что он меня понимает. «А каким зельем меня напоили?» — спросил он. «Зелье сущности. Его принесли из другого мира. Это зелье снимает любые магические чары. Навсегда?» Голос Ковшина звучал еле слышно. «Думаю, да», — кивнул я. А черт!» Ковшин отвернулся и тоскливо поглядел на голую стену. «Но мне кажется, что вам повезло», — заметил я. «А что вы знаете обо мне?» Не поворачиваясь, пробормотал Ковшин. «Не слишком много», — признал я. «Вы из тех магических существ, которых называют перевертышами». При помощи своего дара вы сумели принять человеческий облик. Затем устроились актером в театр. И, подозреваю, у вас очень сильные способности к магии и иллюзии. Так что играть на сцене для вас сплошное удовольствие. Вы думаете, я сделал это нарочно? Повернувшись ко мне, спросил Ковшин. Считаете, я этого хотел? Это однажды просто произошло, и все тут. Я не мог сопротивляться дару. — А вам не нужно оправдываться, — сказал я. — Я повторяю, никто не станет вас преследовать. Но и отказываясь от своего желания, вы рискуете совершить огромную ошибку. — Никто не станет преследовать? Ковшин невесело усмехнулся, и я увидел его ровные белые зубы. — Я перевертыш, не человек, чудовище, которое ненадолго перекинулось человеком. Вы думаете, меня оставят в покое? — Чушь! — весело улыбнулся я. «Чего?» — не понял Ковшин. «Вы говорите полнейшую, совершеннейшую чушь. Ну, подойдите к зеркалу». «Зачем?» «Вы подойдите и посмотрите на себя. Зелье, которым вас опоили, показало вашу настоящую сущность. Ну, а что вы видите?» Ковшин слез с кровати и подошел к умывальнику. «Глаза!» — почти сразу сказал он, недоверчиво глядя в зеркало. «Да, глаза у вас необычные», — согласился я. «Ну, а что ж вы хотели?» У каждого магического существа есть свои особенности. Я хорошо чувствую тайны. Садовник Люцерн умеет общаться с растениями. Набиль лучше всех варит кофе и легко путешествует по разным мирам. А Библус знает обо всем. А вы можете по своей воле менять сущность. И, поймите, по своей воле вы слышите это? Это вы решаете, какой облик принять, а магия только помогает вам. Я думал, зелье превращения еще действуют. Растерянно сказал Спиридон. Когда меня разбудили, я испугался, что их действие вот-вот пройдет. «Зелья, которых вы напились с испуга, действуют только три часа», — рассмеялся я. «И они вам ничем не помогли. Зато помогло ваше желание остаться в облике человека». Плечи ковшина вздрогнули под больничной пижамой. Шаркающей походкой он вернулся к кровати, сел и закрыл лицо руками. — Господин тайновидец, я прошу вас, никому не рассказывайте обо мне. — глухо сказал он. — Ну, целители госпиталя уже знают, — усмехнулся я. — А скоро вы познакомитесь с одним из них. Он тот же в минуту слабости решил отказаться от своего дара и чуть не погиб. И, думаю, его история поможет вам разобраться в себе. — Спасибо. Не открывая лица, кивнул ковшин. Вы мне очень помогли. Значит, это госпиталь? Да, это госпиталь, подтвердил я. А вы решили, что оказались в тюрьме. Вот простите меня за решетки на окнах. Просто мы предприняли меры предосторожности, пока я выяснял, кто вы такой. Меня когда-нибудь выпустят отсюда. Я удивленно покачал головой. Ну, разумеется, никто не станет держать вас против воли. Как только выйду, я сразу исчезну. Настойчиво сказал Ковшин. — Я уеду из столицы и больше... Вы никогда обо мне не услышите. Обещаю вам. «Зачем — Зачем? — удивился я. — Никто в театре не должен знать обо мне. — Я прошу вас, господин тайновидец, не говорите никому. — Особливо Екатерине Муромцевой, — улыбнулся я. — Да, — закивал Ковшин. — Откуда вы знаете про нее? — Ну, Екатерина помогла нам вас найти, — объяснил я. Значит, она видела меня. Ужаснулся Ковшин. Ну, в тот момент вы были в человеческом облике, если это вас волнует, — успокоил его я. Правда, без сознания и без одежды. Но вот Екатерину это не смутило. Пожалуйста, не говорите ей ничего. Екатерина приехала вместе со мной, — улыбнулся я. И сейчас она ждет за дверью. Она все прекрасно знает. Зачем вы ей рассказали? Будьте смелее, — Спиридон сказал я. Вот поговорите с ней откровенно. Распросите про дедушку про ее. Вы готовы? Или мне сказать госпоже Муромсовой, что вы не желаете ее видеть? Спиридон молча стиснул край одеяла. Вот и хорошо, усмехнулся я. Попрошу, чтобы вас сегодня перевели в другую палату, без решеток.